Глава 18. Верховный. Предупреждала ли меня ведьма о том, что действие отравляющего газа будет длиться несколько дней? Предупреждала. И не раз. Что я сделал? Наглым образом воспользовался ситуацией. Ну а что я могу поделать? Против природы не пойдешь. Да еще и когда выясняется, что перед тобой суженая. Была бы это просто помощница, отпаивал бы ее отварами и держал дистанцию. А тут единственное, которое оберегать надо. Вот и оберегал как мог. Тяжело вздыхал, когда приходилось нарушать тесный контакт и поить девушку чаем. Но нет-нет, да границы нарушал. С другой стороны, мне приятно, реги не полезно. Под утро зелье снова перестало действовать. То ли отвары помогли, то ли вышли они полностью из организма, но факт остается фактом. Помощница снова уснула. перенес ее в комнату и занял вторую половину кровати. Но исключительно по той причине, что тонкие женские пальцы накрепко вцепились мне в расстегнутую рубашку. Так что пришлось приобнять девушку, уложить ее голову к себе на плечо и подумать о насущном. «Быть-то дальше как. Привязка — дело долгое и неблагодарное. Мне нужны искренние чувства от Регины. Иначе ничего у нас не выйдет». а мое долголетие она принять не сможет. Вопрос еще вот в чем. Как ее убедить в том, что я вампир, и меня бояться не нужно?» Варвара предложила продемонстрировать свою вторую сущность. «Но я-то с головой дружил хорошо, поэтому ничего демонстрировать не желал. Отпугну еще раньше времени, где ее потом искать?» Так до позднего утра и промучился. Зато четко определил тот момент, когда девушка проснулась и затихла. «Я не ругаюсь», Предупредил сразу же, чтобы надумать себе ничего не успела. «Правда?» – почему-то шепотом уточнила она. «Безусловно», – произнес. «Я даже принимал активное участие». Регина стала медленно с меня сползать, явно опять собираясь или сбежать, или укрыться с головы. Но-но! оно быстро вернул ее и даже в глаза заглянул. Рассмотрел насыщенный румянец на щеках и торчащие в разные стороны волосы. «Сбегать не будешь?» — Если только до ванной комнаты! — пискнула она и снова стала отползать. — Отпускаю! — сжалился, а потом и сам следом встал, когда за девушкой закрылась дверь. — Что ж, разговор в любом случае нужно будет перенести до лучших времен. Сейчас не я толком ничего объяснить не смогу, да и Регина вряд ли будет внимательно меня слушать. Девушка вышла из души уж больно задумчивой, но я, будучи очень внимательным руководителем, решил сменить тему нашего разговора. «Что у нас с карнавалом?» Помощница даже выдохнула. Неуверенно улыбнулась и призналась. «Реклама готова. Завтра девочки привезут баннер, платья и костюмы к вечеру. Меню отправлено в кухню. Музыканты прибудут утром в день мероприятия. Тогда же будет украшаться парк». «Чудесно!» — улыбнулся. «Тогда нам тоже нужны подходящие костюмы». «А может, как все?» — жалобно пропищала девушка. «Вот еще! Кто бал будет открывать?» «Мы!» Так что и соответствовать должности просто необходимо. Сегодня же едем. Сразу после завтрака. А мне бы все потом был неумолим. Так нужно же до конца все проверить, с девочками созвониться. У тебя вторая половина дня будет совершенно свободна. Быстрее найдем подходящий наряд, быстрее освободишься. С формулировкой я погорячился. Потому что когда мы выехали из отеля и добрались до нужного нам магазина, Костюмы нашлись уж очень быстро. Непозволительно быстро. Пришлось оформлять доставку, а после отвозить Регину на работу к подруге, которая и занималась оформлением нашего мероприятия. «Иди уже», — махнул рукой, отворачиваясь и даже немного обижаясь, что мне было ранее не свойственно. «Я быстро», — пообещала помощница. «Если что-то нужно, звоните». Скосил на нее взгляд и прищурился. «Звони». Исправилась она быстро, но также быстро помчалась в сторону огромного офисного здания со стеклянными стенами. Фу, бескусица. К слову, вслед за девушкой зашел Евгений. Только после этого я со спокойной совестью поехал к ведьме. Ну а что? Проблема у меня. Решить-то ее как-то нужно? Варвара гостей не ждала, но пропустила меня в свой домик и плюхнулась сама на стул, даже не соизволив мне налить чаю. Сидела она, к слову, над колодой карт, которую раскладывала в хаотичном порядке то в одну сторону, то в другую. Я же, налив себе горячего напитка, молча вернулся на свое место и стал ждать. Что скажет всезнающая ведьма? — Ничего не понимаю, — буркнула она. — Что? — ужаснулся. — Ты? — Я, — отозвалась она, все еще поглощенная процессом. — Праздник, какие-то непонятные лица. — Карнавал, — поправил я. — Да, очень на него похоже. — Будет у нас через пару дней, — припечатал. — Праздник — это хорошо, — пробормотала женщина. — Да как подскочит. — Что? — Говорю, карнавал у нас будет. Тебя приглашаю в пятницу вечером. Но ведьма радостной не выглядела. Наоборот, у нее как-то даже глаз стал дергаться. — Нельзя, — припечатала она, — никак нельзя. Плохой день. — Другого нет, — развел руками. — Насколько плохой? Тебе в десятибальной шкале? Кивнул. На тройку потянет. Плохо. Постучал пальцами по столу. Что карты говорят? Пугают они меня, разозлилась Варвара. То одно, то другое. Но время однозначно неблагоприятное. Тут я просто вздохнул. Оно у меня с приходом помощницы именно таким и стало. Непонятные гости, проникновение в отель в поисках таинственных сокровищ. «Оборотень! Какие-то выставки, мероприятия, шум, гам! Нормально же жил! Чего началось-то?» Варвара мне даже посочувствовала. Приглашение на мероприятие приняла и настоятельно рекомендовала горе-помощницу держать как можно ближе к себе. Собственно, этим я и собирался заняться. Через два часа Евгений отписался, что забрал Регину Викторовну на служебном автомобиле и доставил на рабочее место. Тут и я поспешил. опасаясь каких-либо неудач и происшествий. Но обошлось, что странно. Вообще, всеобщая атмосфера затишья давила на меня, как какой-то груз. А между тем, один день уже заканчивался, на горизонте маячил новый, и мне бы успокоиться, да не выходит. Лишь внимательно слушал подробный отчет девушки о проделанной работе, о предстоящем мероприятии и понимал. Будет ой, как весело. Мне так особенно. И это был сарказм. Вечер, да и ночь выдались тихими. Увы, но больше Регина не спешила ко мне за помощью, как бы сильно я ее не ждал. Хоть иди к оборотню и проси у него состав того вещества, честное слово. Собственно, на этой прекрасной ноте и прошли все оставшиеся подготовительные дни. Регина часто созванивалась с подругой, помогла найти подходящее место для баннера, лично руководила примеркой костюмов а по вечерам в гостиной при свете свечей делилась со мной своими впечатлениями. А я просто млел. Не думал, что смогу полюбить этот щебет, мельтешение перед глазами, потому что помощница желала не только на словах все рассказать, но и показать. От этого ее рассказы становились длиннее и красочнее. Она даже голоса меняла, когда описывала, как проходила примерка, или как ее девушки с ресепшена заваливали вопросами. К слову, не у нее одной было много забот и хлопот. Неожиданно появилось много желающих посетить наш праздник. Люди съезжались со всего мира. Ребята только и успевали всех проверять, а я читать анкеты. И вроде чисто все, никаких сомнений. Но червяк сомнения жрал меня изнутри до самого дня мероприятия. Регина с самого раннего утра умчалась встречать подругу, оформителей и организаторов мероприятия. Я честно поспешил за ней, но был перехвачен вездесущей ведьмой, которая стала передавать мне склянки, мази и какие-то средства от всего, чего только можно. Фуф, — проговорила Варвара, когда привел ее в свой номер и лично подписал каждую маленькую запечатанную колбу. Столько дней работала, израсходовала годовой запас трав и корений. Возмещу, отозвался. Еще бы все за твой счет, вставила свои пять копеек женщина. Но шутливый тон быстро сменила. «Я тоже буду на мероприятии за всем следить». «Мне уже и проводить ничего не хочется», — признался. «Может, отменить?» «Я тебе отменю», — стукнула она меня по плечу и пересела на другой диванчик, явно опасаясь моей не очень доброжелательной натуры. «Я так готовилась, платье выбирала». «Вот женщины! Кто о чем, а они о нарядах!» Однако делать было нечего. и в день праздника отменять само мероприятие как-то не солидно. Тем более отель был фактически заполнен. Свободных номеров осталось катастрофически мало. Варвара довольно быстро покинула меня, ну а я сам распаковал наши с Региной наряды, лично привел их в порядок и... пошел в свой подземный лабиринт, набираться сил и терпения. Это было единственное место, куда не ступала нога человека, где была прохлада, и долгожданная, такая нужная мне тишина. Пройдя по темным коридорам, я зашел в один из залов. И да, прав был тот, кто думал, что здесь у меня имеются бессметные богатства. Фактически угадал. Ящиков и сундуков не имелось, а вот секретные кладки в стенах были. А в одной из них хранилось мощное защитное жерелье и идущие к нему в комплекте серьги. Это украшение шикарно подходило под платье, да и маску Регины. Так почему бы не дополнить образ? Тем более, возможно, после того, как моя суженная примерит мою реликвию, моя душа хоть ну чуть-чуть, но успокоится. Открыв коробку черного цвета, внимательно посмотрел на чуть светящийся набор, уже чувствуя, какая в нем немыслимая сила накопилась за все эти годы. Предвкушающая улыбка коснулась губ. Но торопить события я не хотел. Еще успею посмотреть на суженую в этом комплекте. Только в нем хочу заметить, чтобы ничего другого и в помине не было. Что ж, сегодняшний вечер будет для меня крайне сложно, потому что с каждым разом держать себя в руках становится все сложнее и сложнее.